Глава пятнадцатая. Утро полковника Гурова началось как обычно. Он проснулся, выпил чашечку кофе, позавтракал вместе с женой, проводил ее до служебной машины. Лев Иванович уже сам собирался отправляться на работу, как раздался телефонный звонок. Компьютерщики сообщили ему, что торопились как могли, работали всю ночь напролет и собрали всю информацию о преследователе Галины, которую только смогли найти. Им оказался программист Андрей Пащенко, ныне безработный, прописанный вместе с матерью в Щукино на улице Академика Курчатова, дом 5. Именно с его банковской карточки были оплачены цветы с доставкой, которые Галина получила в октябре. С телефона этого парня совершались звонки на номер Родионовой, однако сейчас он был выключен. Гуров незамедлительно набрал Стаса Кричко, сообщил лучшему другу хорошую новость, а также сказал ему, что прямо сейчас выезжает по адресу Андрея Пащенко, подозреваемого в убийстве Галины. «Значит, говоришь, северо-западный округ». Непонятно, чему обрадовался Стас. «Местечко хорошее, полно парков и озер. Вроде бы самый экологически чистый район столицы. Давай туда вместе отправимся. Я тебя подстрахую, а то мало ли. Ты все же не на прогулку собираешься, а к персонажу, подозреваемому в убийстве. Кто знает, что ждет тебя там, по этому адресу? В принципе, я могу быстренько за тобой заехать, но Орлова нужно предупредить о том, что мы оба задержимся». «Вот я и позвоню». «Договорюсь с Петром обо всем, пока ты до меня добираешься». «Хорошо, давай так и поступим», — согласился Лев Иванович. Сегодня с самого утра было прохладно и пасмурно. Тяжелые влажные облака низко нависали над городом. Еще когда Гуров выходил из дома, чтобы проводить Марию, ему показалось, что в холодном воздухе пахнет дождем, да так сильно, будто он только что прошел где-то рядом или вот-вот польется из серых туч. Пока Лев Иванович добирался до дома Стаса, Звонил ему и ждал около подъезда. Действительно, начался мелкий, густой, затяжной дождик. — Привет, Лёва. — Привет. — Нет, ты видел, что за погода? — немедленно возмутился полковник Кричко, резво внедряясь в тепло автомобиля. — А холод какой собачий на улице, Лёва, ты бы знал. Я пока от подъезда добежал, продрог так, будто в воду ледяную нырнул с головой. — Знаю. Я утром Марию провожал, а потом шёл к гаражу, так что уже оценил. Ой, нет, Лёва, с того времени значительно похолодало и стало еще противнее. Плюс этот ужасный дождь. Скорее всего, он на весь день зарядил. К вечеру, чего доброго, температура упадет еще ниже. Глядишь, еще и замерзнет все. И улицы будут, как каток. Это вряд ли. Заморозков вроде не обещали. У нас зима всегда нежданно приходит. Помнишь что сильное похолодание в начале месяца? Я реально ждал снега и сильного мороза. Такая холодина стояла. Одно радует и греет душу. Что именно? Я сегодня не бегу из метро до маршрутки или автобуса, а с комфортом сижу в тепле и уюте современного автомобиля. За что спасибо тебе, мой друг? И Андрею Пащенко, которого мы собираемся сегодня допросить. Это точно. Стас немного помолчал и спросил. Слушай, Лёва, может, зря мы одни едем. Не лучше ли будет группу захвата вызвать? Да ладно, брось панику разводить. Он программист, обычный парень, не бывший зэк и не десантник. «Неужели мы вдвоем с ним одним не справимся?» «Не скажи. А вдруг он специальную подготовку прошел?» – заявил Стас. «Какой-то курс тренировок по самбо и стрельбе. Ведь нынче это модно». «С чего ты это взял вообще? Таких сведений нигде нет. Кроме того, опыт нам говорит совсем другое. Программисты – это довольно специфичные люди со своими привычками, образом мысли, зачастую живущие в своей собственной реальности». Как правило, это худющие щуплые парни с красными глазами, длинными руками и гибкими пальцами, нескладными ногами и почти полным отсутствием крепкой мышечной системы. Все это потому, что они сидят сутками утками напролет у мониторов, щелкают по клавишам, питаются кое-как, в сухомятку или вообще поесть забывают, месяцами не бывают на свежем воздухе и презирают физические упражнения. Ты сейчас прямо какого-то паука нарисовал или профессора Мариарти из советского фильма про Шерлока Холмса. Кстати, об этом. Хорошая аналогия, друг мой. Все программисты довольно умны. Интеллект у них, как минимум, выше среднего, что уже само по себе не является нормой. А это ты сейчас к чему? Такие личности нисколько не глупы, но постоянно словно пребывают глубоко в себе. Обычным людям они кажутся странными, чудными и ненормальными. Вдобавок, у программистов часто очень плохо обстоят дела с коммуникабельностью и вообще с умением общаться. Это уже многое объясняет. «Ты о чем?» – осведомился Стас. «О его отношениях с Галиной. Давай попытаемся дать психологическую характеристику не отдельно взятой личности, а пары». Он не умел общаться, говорить комплименты, не мог заинтересовать собой привлекательную и самодостаточную женщину, а сам, скорее всего, по уши влюбился. Галина во время переписки его не раскусила, просто общалась с ним, немного флиртовала и все такое. Но потом при личной встрече всплыли все странности Андрея проявилось его неумение общаться, и неловкость между ними усилилась. Галина не хотела больше проблем. Она от брака едва отошла, желала легкого необременительного общения, поэтому немедленно попыталась дистанцироваться. Андрей это понял, усилил давление и добился эффекта обратного ожидаемому. Он попросту испугал Галину, вызвал ее неприязнь по отношению к себе, но почему-то решил, что требуется еще немного поднажать, стал следить за ней, писать письма, Слать презенты и навязывать общение. Всем этим он ничего не добился. Тогда перешел к угрозам, а потом решил убить. Так получается. Но зачем? Чего он надеялся добиться? Не знаю. Мы спросим у него об этом при личной встрече. Ладно, ждать уже недолго осталось. Слушай, Лёва, как думаешь, он сам убивал? Просто ты сейчас набросал очень уж красочный и убедительный портрет. Но тип, изображенный на нем, говоря откровенно, не слишком подходит на роль убийцы. «Понимаешь, Стас, это ведь всего лишь предположение. Мы с Андреем пока совсем не знакомы. А может, наоборот, ты окажешься прав. И мы сейчас встретим обаятельного красавца, умного и всесторонне развитого, обладающего хладнокровием, решительностью, креативным мышлением и остальными навыками, необходимыми для стрелка, разыскиваемого нами». «Ну да», — без особого энтузиазма в голосе буркнул Стас. «Интуиция мне подсказывает, что если бы этот Андрей был именно таким...» то Галина его вряд ли отвергла бы. Женщинам обычно нравятся решительные красавцы с креативным мышлением. Предположения можно строить сколько угодно, только сейчас они не имеют особого смысла. «Хотя бы потому, что скоро мы все увидим собственными глазами?» «Да», — спокойно ответил на это Лев Иванович, заезжая во двор. «Судя по навигатору, дом, нужный нам с тобой, находится именно здесь».